Ни в леди Миддлтон, ни в миссис Дженнингс она не обрела собеседниц, способных заинтересовать ее. Хотя вторая не умолкала ни на минуту, и с самого начала одарила Эллинор своим расположением, а потому обращалась преимущественно к ней. Эллинор выслушала историю ее жизни уже три или четыре раза. И будь она способна запомнить каждое дополнение и изменение, то еще в самом начале их знакомства уже наизусть знала бы все подробности последней болезни мистера Дженнингса, а также слова, с какими он обратился к жене за несколько минут до того, как скончался. Леди Миддлтон была предпочтительнее своей матушке только потому, что подобной словоохотливостью не отличалась. Эллинор не потребовалась особой наблюдательности, чтобы убедиться, что такая сдержанность была только следствием вялости натуры, а не свидетельством ума. С мужем и матерью она вела себя точно так же, как с гостями, а потому дружеской близости с ней не приходилось ни искать, ни желать. Нынче она могла лишь повторить то, что говорила вчера. И каждое ее слово наводило скуку, потому что даже настроения у нее не менялись. Хотя она не возражала против вечеров, которые устраивал ее муж, при условии, что правила хорошего тона будут свято соблюдаться, а она оставит при себе двоих старших сыновей, но никакой радости такие вечера ей, казалось, не доставляли. И с не меньшим удовольствием она могла бы проводить это время у себя наверху. К беседе она добавляла так мало, что гости порой вспоминали о ее присутствии, только когда она начинала нежно унимать своих проказливых сынков. Из всех их новых знакомых Эллинар лишь в полковнике не нашла человека, не обойденного талантами, способного вызвать дружеский интерес и быть занимательным собеседником. А Уиллобе говорить не приходилось. Он внушал ей восхищение и теплые, даже сестринские чувства, но он был влюблен, все свое внимание давал Мариане, а для остальных от его присутствия толку было меньше, чем от далеко не таких приятных людей». Но полковнику Брэндону на его беду не предоставлялось случая посвящать все мысли одной Марианне, и в разговорах с Эллинор он находил некоторое утешение от полного безразличия ее сестры. Сочувствие Эллинор к нему возросло еще больше, когда у нее появились причины подозревать, что ему уже довелось испытать все муки несчастной любви. Подозрения это породили случайно оброненные слова, когда на вечере в Бартон-парке они по взаимному согласию предпочли пропустить свой танец. Несколько минут полковник не спускал глаз с Марианны, а потом прервал молчание, сказав с легкой улыбкой, «Ваша сестра, насколько я понимаю, не одобряет вторые привязанности». «Да», — ответила Элинар, — «она ведь очень романтична». Вернее, если не ошибаюсь, она просто не верит, что они возможны. «Пожалуй, но как ей удается согласить подобное убеждение с тем, что ее собственный отец был женат дважды, я браво объяснить не берусь». Впрочем, года через два-три в своих приговорах она, несомненно, будет опираться на здравый смысл и наблюдение. И тогда они станут ясны и оправданы не только для нее самой, но и для других. «Вероятно, так и произойдет», — сказал полковник. «И все же в предубеждениях юного ума есть особая прелесть. И невольно сожалеешь, когда они уступают место мнениям более общепринятым». «В этом я согласиться с вами не могу». — возразила Эллинар. — чувство подобные чувствам Марианы, чреваты известной опасностью, и никакие чары искренности и наивно неопытности искупить этого не могут. Всем ее убеждениям присуще злосчастное пренебрежение правилами приличия, и лучшее знакомство со светом, как я ожидаю, принесет ей только пользу. После короткого молчания поковник вернулся к теме их разговора, спросив, «В своем осуждении второй привязанности ваша сестра не признает никаких смягчающих обстоятельств?» В ее глазах она равно преступна для всех? И те, кто был разочарован в своем первом выборе из-за непостоянства или предмета своей привязанности или из-за каприза судьбы, обязаны равно хранить безразличие до конца своих дней? Все тонкости ее принципов мне, по говоря, неизвестны. Знаю лишь, что ни разу не слышала, чтобы она признала хотя бы один случай второй привязанности извинительным. пребывать в таком убеждении, — заметил он, — долго нельзя. Однако перемена...» Полная перемена мнений. Нет-нет, не желайте этого. Ведь когда юный ум бывает вынужден поступить с романтическими понятиями, как часто на смену им приходят мнения и слишком распространенные, и слишком опасные. Я сужу по опыту. Когда-то я был знаком с барышней, которая и натурой, и складом ума очень походила на вашу сестру, и мыслила, и судила о вещах подобно ей. Но затем из-за насильственной перемены, из-за злосчастного стечения обстоятельств Тут он внезапно оборвал свою речь, по-видимому, решив, что наговорил лишнего. Это-то и пробудило у мисс Дэшфуд подозрения, которые иначе, вероятно, у нее не зародились бы. Эллинор, скорее всего, оставила бы его слова без внимания, если бы не заметила, как он сожалеет, что они сорвались с его губ. И уж тут не требовалось особой проницательности, чтобы усмотреть в его волнении намек на грустные воспоминания об Эллинор. Эллинор дальше этого заключения не пошла,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 Сестра с величайшим восторгом поведала ей, что Уиллоби подарил ей лошадь, которую сам вырастил в своем сумерсетшерском поместье и которая словно нарочно объезжена под дамское седло.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 И она обещала ничего не говорить матери, которая под доброти сердца, наверное, не прислушалась бы к голосу благоразумия о предложенном подарке, и при первом же случае сказать Уиллобе, что она не может его принять. Слово свое она сдержала, и когда в тот же день Уиллобе пришел с визитом, Элленор услышала, как ее сестра вполголоса сообщила ему, что должна отказаться от его любезного предложения. Затем она объяснила причины такой перемены в своих намерениях, лишив его возможности настаивать и упрашивать.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 но лишь потому, что терпеть не могла не светские поддразнивания, которыми так обожали развлекаться ее супруг и матушка. Однако полковник Брендон, всегда деликатный с чувствами других людей, не замедлил вступить в обсуждение погоды. Затем Муилоби открыл крышку фортепиано и попросил Марианну сыграть. Эти старания разных людей переменить разговор венчались успехом, и неприятная тема была оставлена. Однако Эллинар не так легко оправилась от тревоги, которую она в ней пробудила.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 До рассвета шел дождь, но утро сулило некоторую надежду, потому что тучи рассеивались, и довольно часто из них выглядывало солнце. Все пребывали в веселом расположении духа и были полны решимости, вопреки тяготам и неприятным неожиданностям, сохранять бодрость. Они еще сидели за столом, когда принесли почту. Среди писем одно было адресовано полковнику Брэндону. Он взял конверт, взглянул на надпись на нем, переменился в лице и тотчас вышел из столовой. «Что с брендоном?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 Не только дохонит она, а оттуда на почтовых». «Ну, раз уж вы положили уехать, желаю вам счастливого пути. А может, все-таки передумайте, а?» «Уверяю вас, это не в моей власти». И полковник начал прощаться. «Есть ли надежда, мисс Дэшфот, увидеть мой вас и ваших сестер в столице?» «Боюсь, что не малейшей. В таком случае я вынужден проститься с вами на больший срок, чем мне хотелось бы». Мариане он лишь молча поклонился –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 Приказали подать экипажи. Первым подъехал кабриолет Уиллоби, и никогда еще Марианна не сияла таким счастьем, как в ту минуту, когда впорхнула на сиденье. Уилоби хлестнула лошадей, и они скрылись среди деревьев парка, и общество снова увидело их, только когда они возвратились в Бартон-парк, причем много позднее остальных. Оба были в самом радостном расположении духа, однако объяснили лишь несколько неопределенно, что кружили по проселкам, они отправились в холмы, как прочее. Затем уговорились вечером потанцевать, а день провести как можно веселее. К обеду подъехали другие члены семейства Кэрри, и сэр Джон с большим удовольствием заметил, что за стол села без малого 20 человек. Уиллоби занял свое обычное место между двумя старшими мисс Дэшфуд, миссис Джеймингс села справа от Эллинор, и еще не подали первого блюда, как она, наклонившись к Мариане за спиной Эллинор и Уиллоби, сказала достаточно громко, чтобы услышали и они —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 Миссис Дженнингс принялась смеяться, и Эллинар пришлось выслушать, как она в решимости докопаться до истины не более и не менее, как подослала свою горничную к груму мистера Уиллоби и таким образом установила, что они ездили в Аленэм и провели там долгое время гуляя по саду и осматривая дом. Эллинар ушам своим не верила. Она не могла даже вообразить, чтобы Уиллоби пригласил Марианну, а она согласилась войти в дом миссис Смит, с которой была совершенно незнакома. Едва они покинули столовую, как элинор спросила об этом Марианну, и к величайшему ее изумлению оказалось, что миссис Дженнингс нигде и не погрешила против истины. Марианна даже рассердилась на нее за подобные сомнения. «Почему ты думаешь, элинор что мы не могли поехать туда и осмотреть дом? Ведь ты же сама не раз выражала такое желание». «Да, Марианна, но я не переступила бы его порога без ведома миссис Смит и в обществе одного лишь мистера Уиллоби».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 Поразмыслив минут 10 она подошла к сестре и с большим оживлением сказала. «Пожалуй, элинор мне действительно не следовало ездить с Валеным, но мистер Уилл непременно хотел показать мне усадьбу. И дом прекрасен, поверь мне, на втором этаже есть очаровательная гостиная, как раз такой величины, какая особенно удобна для постоянного пользования. И будь она хорошо обставлена, ничего прелестнее представить себе было бы невозможно. Угловая комната окна выходит на две стороны».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 Эллинор пришлось бы выслушать столь же восторженное описание всех парадных комнат в Аленоме. Глава 14. Внезапный отъезд полковника Брэндона и его упорное желание скрыть причину занимали миссис Дженнингс еще 2-3 дня, и она продолжала строить всевозможные предположения, на что была большая мастерица, как все те, кого живо интересуют, что, зачем и почему делают их знакомые. Она без конца прикидывала, какое этому может быть объяснение. Не сомневалась, что известие он получил дурное и перебирала всевозможные беды, которые только могли его постигнуть. В твердой решимости не оставить ему никакого избавления хотя бы от двух-трех. «Разумеется, случилось что-то очень печальное», — рассуждала она. «Я по его лицу прочитала. Бедняжка. Боюсь, он находится в весьма стесненном положении. Поместье в дело Деллафорде, говорят, никогда не приносило дохода более двух тысяч, а его брат оставил дела в очень расстроенном состоянии». «Право же за ним послали по поводу денежных затруднений. Как же иначе? Но так ли это? Я бы все на свете отдала, лишь бы узнать правду. Или все-таки мисс Уильямс?» да Пожалуй, недаром он так смутился, когда я о ней осведомилась. Не лежит ли она в Лондоне больная? Скорее всего, так. Ведь, как я слышала, она никогда не была крепкого здоровья. Бьюсь об заклад, с мисс Уильямс что-то неладно. Навряд ли у него могли сейчас случиться денежные неприятности. Потому что он хороший хозяин и, наверное, уже освободил поместье от долгов. Нет, все-таки что же это может быть? Или его сестре во Виньоне стало хуже, и она послала за ним? Потому-то он так и торопился». «Ну да, я от души желаю ему благополучного конца, всем его тревогам и хорошую жену в придачу». Так рассуждала миссис Дженнингс, меняя заключение с каждым новым предположением, которое все представлялись ей одно другого правдоподобнее. Эллинор, хотя она искренне принимала к сердцу благополучие полковника Брэндона, не ломала голову над его поспешным отъездом, как того хотелось бы миссис Дженнингс. Не только она полагала, что это обстоятельство не заслуживало ни столь длительного удивления, ни столь многочисленных догадок, но мысль ее поглощала совсем иная непонятная тайна. Она дивилась необъяснимому молчанию, который ее сестра и Уиллоби хранили о том, что имела особую важность для остального общества, как им было хорошо известно. И с каждым днем молчание это становилось все более непостижимым и несовместимым с натурой обоих. Элинор не могла понять, почему они открыто не объявят миссис Дэшвуд и ей то, что, судя по их поведению, друг с другом, несомненно, уже произошло. Она вполне допускала, что со свадьбой придется повременить, так как полагать Уиллобе богатым, хотя он себе ни в чем не отказывал, особых причин не было. Его поместье, по расчетам сэра Джона, приносило в год фунтов 700-800, но жил он на более широкую ногу, чем позволял подобный доход, и часто жаловался на безденежье. Но странному покрову тайны, которую они набрасывали на свою помолвку, хотя покров этот ничего не прятал, Эленор объяснение не находила. Подобная скрытность столь не гармонировала с их взглядом на вещи и обычным поведением, что порой ей в душу закрадывались сомнения, а дали ли они друг другу слово, и они мешали ей спросить Марианну прямо. Поведение Уиллоби казалось лучшим свидетельством его к ним всем отношения. Марианну он окружал той нежностью, на какую только способно влюбленное сердце, а с ее матерью и сестрами держался как почтительный сын и ласковый брат. Казалось, коттедж стал для него вторым домом, и он проводил у них гораздо больше часов, чем валенными. И если только их всех не приглашали в Бартон-парк, его утренняя прогулка почти неизменно завершалась там, где весь остальной день он проводил с Марианной, а его любимая собака лежала у ее ног. Как-то вечером, неделю спустя после отъезда полковником брендона он, казалось, дал особую волю привязанности ко всему, что его окружало у них. Миссис Дэшфуд заговорила о своем намерении заняться весной перестройкой коттеджа, и он принялся с жаром возражать против каких-либо изменений дома, который его пристрастным глазам являл вид совершенства. «Как?» — восклицал он. «Перестроить милый коттедж? Нет, на это я своего согласия не дам». «Если здесь хоть немного считаются с моими чувствами, к его стенам не добавится ни единого камня, а к его высоте ни единого дюйма». «Успокойтесь», — сказала мисс Дэшфуд, «ничего подобного не произойдет». «У мамы никогда не наберется денег на такую перестройку». «От всего сердца рад этому», — вскричал он. «Да будет она всегда бедна, если для ее денег не найдется лучшего применения». «Благодарю вас, Уилоби. Но можете быть уверены, что никакие улучшения не соблазнят меня принести в жертву нежность, которую вы или другие, кого я люблю, могут питать к этим стенам. Поверьте, какая бы свободная сумма ни оказалась в моем распоряжении после весеннего сведения счетов, я лучше оставлю ее без употребления, чем потрачу на то, что причинит вам такие страдания. Но неужели этот домик вам серьезно так нравится, что вы не видите в нем никаких недостатков?» «О да», — ответил он, — «в моих глазах он само совершенство. Более того, на мой взгляд, счастье возможно лишь в таком домике. И будь я достаточно богат, так немедля снес бы комби-магна и построил его заново точно по плану вашего коттеджа».